Глава десятая. Джо. Сердце колотится, когда я вставляю билет в автомат на станции Bristol Temple Meats. Я жду, что зазвенит сигнал тревоги или что кто-то подскочит и спросит, какого черта я тут делаю. Но билет выскальзывает с другой стороны, и я прохожу через барьер, который снова закрывается за спиной. Пензанс ждет меня. Не поднимая головы, я спешу к последнему вагону. Все места заполнены, кроме одного. Я плюхаюсь туда, но тут же появляется молодая женщина. «Здесь занята», — говорит она, показывая на торчащий из-под меня лист газеты, оставленный на сиденье. Простонав, я поднимаюсь, и она усаживается на мое место, наглая корова. У меня ноги отваливаются после ходьбы. Мне необходимо присесть. «Могу я чем-то помочь?» — раздается голос позади меня. У меня замирает сердце. Это звучит похоже на «я медленно оборачиваюсь». «Можно взглянуть на ваш билет?» Это железнодорожный контролер. Нервничая, я протягиваю билет. Его брови недоуменно поднимаются. Он смотрит на меня, оглядывая поношенную куртку и грязные кроссовки, а потом опять на билет. «Первый класс?» — говорит он так, будто сам в это не верит. «Это в голове поезда». «А долго до туда ехать?» — спрашиваю я. «На этом поезде четыре с половиной часа». «Он не называет меня мадам», — замечаю я. Поезд уже тронулся. Я спотыкаюсь, когда пробираюсь по проходу и хватаюсь за спинки сидений. Я прохожу мимо ребенка, сидящего на коленях у матери. «Мама!» — говорит он. «Почему этой тети нет волос?» «Шшш!» — женщина крепче прижимает ребенка. «Не лезь к ней, она пьяная». Я хочу возразить, что это неправда. Трудно удержаться ровно, когда поезд набирает ход, особенно когда ты далеко не девочка. Но запах вчерашнего вина еще не выветрился из моего дыхания. Дверь головного вагона открывается медленно, словно не хочет меня впускать. Я осматриваюсь по сторонам. Ого, какие роскошные мягкие кресла. Я сажусь на ближайшее со столиком. Старикан с седыми волосами сидит напротив, читает книгу. Он поднимает голову и пристально глазеет на меня. «Я ведь не чудо юда двухголовая приятель», хочется мне сказать. Он принюхивается. По выражению его лица понятно, что он не в восторге от моей компании. «Я знаю, что от меня пахнет, но ничего не могу с этим поделать. Я же не могу принять душ», — хочу я объяснить. Он встает и пересаживается в другое кресло через проход. Он оставил стакан кофе и открытый пакет с сэндвичем, наполовину съеденным. «Извините», — говорю я, протягивая руку и трогая его за плечо. Он дёргается, как будто я его ударила. «Вы это больше не будете?» Он качает головой, наверное, думает, что еда теперь грязная от того, что я на неё подышала. Я быстро проглатываю сэндвич с ветчиной и яйцом, мой любимый. Поскорее, пока сосед не передумал, допиваю кофе, хотя он чересчур сладкий. Вот так-то лучше. Впервые за несколько дней я чувствую себя почти сытой. Меня клонит сон под убаюкивающий стук колёс. Тут так тепло и уютно. Я стараюсь не закрывать глаза. Надо контролировать обстановку вокруг, но это бесполезно. Я не в силах сопротивляться дремоте, хотя и знаю, что это опасно. Ежевика или Куманика. Рубус фрутикосус. Существует поверье, что может вызывать злых духов. Также считается, что лечит коклюш. Остерегаться собирать после Дня Святого Михаила, ибо сказано, что иначе дьявол вас достанет».